Титановый волновод диаметром был чуть меньше 30 ч, а вот длиной превышал 140 глан. При этом он трижды обвивал корпус генератора, был изнутри покрыт тонким слоем серебра и имел 12 отводов в резонирующие полости, закрытые прочными, но хрупкими керамическими мембранами. В общем, запускать внутрь кибера или дрона было очень плохой идеей. Результатом, скорее всего, стала бы необходимость полной разборки, дефектоскопии и повторной полировки внутреннего канала. Анги сидела у входного отверстия волновода и прислушивалась. В волноводе шелестело, пыхтело и временами грязно и сдавленно ругалось. Не выдержав, Анги достала фонарик, подалась вперед и посветила внутрь. Сверкнули два зеленовато-желтых узких зрачка. Криди был уже в паре глан от нее. «Дочь обезьяны, выключи!» едва разборчиво донеслось из волновода. Анги торопливо убрала фонарик. Но зачем? Зачем стапели с кораблем вращались? Если бы не центробежная сила, создающая подобие тяготения, ничего бы не случилось. В невесомости мусор не падает. Еще несколько мгновений голова Криди показалась из отверстия. Мягкая рыжая шерсть была будто прилизана от 140-гланового путешествия. Уши прижаты к голове и вывернуты. Глаза были одновременно злыми и восторженными. В оскаленных клыках кисы был крепко сжат пластиковый хомутик. «Держи!» — прошипел Криди. Анги дрожащей рукой забрала из пасти хомутик, спрятала его в мешок с инструментами. Попыталась помочь Криди, но тот уже выпростал из волновода передние лапы с втянутыми когтями, извивающимся движением подался вперед и выпал из отверстия. Криди был абсолютно голым, хотя на людях кисы обычно носили шорты или юбку. Хвост нервно бил по рифленой стали палубы. — Криди, — прошептала Анги. — Криди, спасибо. — Дура! Бестолочь! Высая обезьяна! — кот поднялся на задние лапы. — Отвернись, мне надо привести себя в порядок. Анги послушно отвернулась. В своем кругу кисы не стеснялись вылизываться даже в самых интимных местах. Но в человеческом обществе они предпочитали этого не делать. Тем более при существах противоположного пола. Трудно было, спросила она. — Что тут трудного? — с сарказмом произнес Криди. — Я же киса. Что мне стоит проползти 140 глан по узкой, холодной, извитой трубе, выискивая мусор, который ты уронила? — Ты ползала 140 глан со втянутыми когтями? — У нас ногти вообще не втягиваются, — глупо ответила Анги. Да что ты говоришь? — с сарказмом произнес Криди. — Ладно, помолчи. Я занят. Некоторое время Анги молчала, глядя в темный зев волновода. Потом спросила. — Ничего не повреждено? Не поцарапано? — Нет, — ответил Криди после короткой паузы. — Спасибо, что не уронила болт. Анги пристыженно замолчала. Потом подняла с палубы вакуумный шланг с переходником, аккуратно закрепила переходник на отверстии волновода. Сказала. — Спасибо, Криди. Для меня было честью работать с тобой. Эй, глупая женщина! Зачем ты прощаешься?» Криди подошел к ней. Уже в шортах, на задних лапах, как кисы обычно делали при личном разговоре с людьми. «Ну, под трибунал я теперь не попаду?» «Наверное». Анги улыбнулась. «Но и в экипаж меня никто не возьмет». «Почему?» — удивился Криди. «Ну...» — Анги запнулась. «К чему грузить кота человеческими проблемами?» «Я едва не загубила двигатель, который собирали два года». «Но ты же ничего не загубила!» «Но я могла! Я уронила хомут!» «Какой хомут?» Криди повел морды из стороны в сторону, заглянул в волновод, потом картинно показал на прозрачный мешок с мусором и воскликнул «Эй! Человеческая женщина! Вот твой крепеж!» «Но ведь это ты!» «Что я?» Криди уставился на нее янтарными узкими глазами. «Ты пришла подготовить волновод к продувке, и, как я вижу, он готов!» Я даже был настолько придирчив, что забрался в него и прополз насквозь. Я ведь славлюсь своей недоверчивостью. Давай, наряд, я подпишу. Криди. Анги смотрела ему в глаза. Сейчас, когда она сидела на корточках, а Криди стоял на задних лапах, они были почти одного роста. Но у нас так не принято. Криди возмущенно заурчал. Вы странные, странные существа. Вы наказываете друг друга за ошибки, которые были исправлены. И не имели последствий. Наш вид так не поступает. Если нет последствий, то нет и ошибки. Но ты рисковал. Я все равно хотел проверить волновод. Криди протянул переднюю лапу, положил ей на плечо. Ты хороший техник. Если меня назначат главой ремонтной группы, я потребую тебя в помощнике. Анги кивнула, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Ты же завтра проголосуешь за меня?» небрежно поинтересовался Криди. Анги на миг остолбенела, потом невольно рассмеялась. «Никогда я вас не пойму, кисы!» «Да, проголосую!» «Что понимать-то?» Криди усмехнулся, стегнув по палубе хвостом. «Вы стайны! Мы одиночки!» «Вам проще!» На миг глаза Криди вдруг расширились, взгляд стал жестче. «Нет, человеческая женщина, не скажи!» Теодор Скват был удивительно собранным и целеустремленным для своего возраста. В 16 лет даже кадеты астроколледжа в большей степени дети, чем астронавты. Теодор свою жизнь четко распланировал еще с 6 лет и не отклонялся от планов ни на шаг. Минимальным возрастом, в котором кадет теоретически мог рассчитывать на участие в межзвездной экспедиции, было 16 лет разумеется, в случае прекрасной физической формы, блистательной учебы и совершенно недетской организованности. Шестилетний Тедди, единственный родной сын преуспевающей триадной семьи техасских фермеров, сидел в домике на дереве и сосредоточенно смотрел в книжку. Был жаркий безветренный день. Домик у Тедди был фиговый, то, что в России называют из соплей и палок. Единственными, кого домик выдерживал, были Тедди и его пятилетняя сестренка, Но зато он построил его сам, не позволив отцам вбить хотя бы один гвоздь. «Тедди!» — позвала из дома мать. Тедди слышал ее голос, но ничего не ответил. Мать знала, где он. Отвечать было лишней тратой времени. Надо было принять решение. Маленький Тедди посмотрел в безоблачное, белесое от жары неба. Цверкающая паутина космосити как раз сейчас проплывала над головой. Звездный порт сиял в центре паутины, будто паук в своих сетях. Но Космосити — ерунда. До него немногим больше тысячи километров. Настоящий космос ужасно далеко. До него световые годы, парсеки и мегапарсеки. Там скользили огромные корабли «Хал», шныряли таинственные зонды «Аурон», перемещались из точки в точку корабли «Ракс». Там жили тысячи и миллионы удивительных инопланетян. До этого космоса было десять лет жизни. И ни днем больше. Тедди решил это твердо. Тедди скомкал книжку и засунул ее в кармашек-шорт. Сейчас придется объяснять матери, что осенью он уедет учиться в Астро-колледж. Потом спорить с отцами, их убедить будет труднее. Но Тедди был уверен, что справится. Он и справился. Он прошел первый этап обучения и добился редчайшей награды для 16-летнего кадета. Полной практики на неучебном космическом корабле. Красавец Техас, пассажирский, большетонажный корабль шел в рейс на Хал-3 с заходом на 8 обитаемых планет. Полгода в космосе. Техас часто использовали для прохождения курсантами выпускной практики. Уж слишком показательным был маршрут. В шестнадцать лет Тедди рассчитывал оказаться в настоящем космосе. И все это сейчас полетело к чертям. «К чертям!» — выругался Тедди и мысленно укорил себя за ругань. Его родители были очень набожными, и такие слова из уст сына их бы неизбежно расстроили. «Тедди!» «Да придумают что-нибудь!» — сказал Алекс Йоханссон. Ему было 17, что тоже весьма неплохо для первой галактической практики. Вся тройка кадетов были парни-непромах, включая единственную девушку. «Тедди, я очень виновата», — извиняющимся тоном сказала Лючия Домика. «Но я искала эти туфли». «Зачем тебе туфли в космосе?» — не выдержал Тедди. «Ну зачем, Лючия?» «Я бы их надела на ужин с командиром. Девушкам разрешено выходить к торжественным ужинам в гражданском. Это улучшает психологический климат». Тедди смерил Лючию негодующим взглядом. Она была самой старшей и действительно выглядела уже не девочкой, а девушкой. Высокая, большие большеглазая, да еще и светловолосые, что для итальянок редкость. По мнению Тедди, лучшее применение этой внешности нашлось бы на Земле. Космос — он не для романтики или секса. Космос — для приключений. И в результате мы опоздали на перестыковку, и Техас ушел. «За нами пошлют шлюпку. У них еще два часа до разгона», — примиряюще сказал Алекс. «Мегера их уговорит». «Никто их не уговорит», — горько сказал Тедди. «За кадетами, которые опаздывают, шлюпок не посылают. Это не педагогично». Повисло тягостное молчание. Все пошло наперекосяк. Все. Техас отправили в рейс раньше». Какую-то вакцину надо было срочно развести по колонии. Они могли бы успеть, но в гражданском секторе космопорта Лючи увидела в витрине какие-то очень, очень, очень редкие туфли, за которыми гонялась всю прошлую неделю. Туфли! Тедди был готов орать и биться головой об стену. Зачем нужны туфли в космосе? И самое обидное, Мегера, то есть на самом деле Анна Мегер, их куратор из колледжа, женщина суровая и несгибаемая, вдруг тоже дала слабину. Они вместе кинулись покупать туфли. Еще и мерить стали. А космопорт внезапно ушел в 15-минутный цикл перестыковки. Отсеки переключались на резервное питание, перемещались относительно друг друга, конфигурировались для ведомых лишь дирекции задач. Оповещения на их коммуникаторы не пришло. Они оказались заперты, и Техас не стал дожидаться нерадивых кадетов. Вот он висит в 10 километрах от космопорта. Рядом и бесконечно далеко. Кадеты стояли в помещении главного гермодока. В полностью развернутом состоянии гермодок был размером с Мичиганский стадион. Сейчас он был раскрыт максимум на четверть, но все равно оказался немыслимо огромным. Рядом с доком был пристыкован какой-то мелкий научный корвет, судя по обилию трубопроводов и кабелей в цикле предстартовой заправки. Персонала в доке почти не было. Ремонтники возле старого челнока, в котором меняли маневровые двигатели, Да два офицера на эстакаде, протянувшейся на высоте пятиэтажного дома. Офицеры что-то разглядывали в своих планшетах. Тедди смотрел на них с завистью. «Какая фактура!» — сказала Лючия. Она тоже заметила офицеров. «Тот светловолосый, наверняка командир корабля. Такие красавчики должны быть главными на корабле. Если бы я попала на его корабль, он бы в меня влюбился. Если бы он в тебя влюбился, то вылетел бы из космофлота с волчьим билетом» веско ответил Алекс. Во-первых, ты кадет, во-вторых, несовершеннолетний. В-третьих, влюбись лучше в меня, я не хуже. Лючия насмешливо посмотрела на Алекса. В общем-то, тот был прав. Он выглядел как младший брат подтянутого блондина в офицерской форме, такой же высокий, светловолосый, симпатичный. Но он был ровесником и сокурсником, с которым Лючия 10 лет училась вместе, мылась в одной душевой и пила регенерированную воду на тренировках. Влюбиться в Алекса было все равно, что влюбиться в брата. «Получи корабль, я подумаю», — сказала девушка. «Получу корабль, я еще сам подумаю», — немедленно ответил Алекс. «Потому что вокруг меня будут виться самые красивые девчонки со всего космофлота». Тедди посмотрел на друзей с ужасом. «Как они могли вести эти идиотские разговоры, когда их практика сгорела, будто неперерабатываемый мусор в атмосфере?» «Если мы останемся на Земле», — начал он. Но Алекс вдруг подтянулся, глядя через плечо Тедди, и прошептал. «Идет!» Анна Мегер, куратор кадетской школы, подошла к ним с таким невозмутимым видом, будто трое ее подопечных не попали в ужасающую, немыслимую, позорную ситуацию, причем и по ее вине. Тедди почувствовал, что готов завопить от возмущения. «Успокоились?» — миролюбиво спросила Мегер. Алекс кивнул. Лючи что-то пробормотала, а Тедди, проклиная себя за слабоволие по уставному, отчеканил: "Так точно. Техас за нами шлюпку не вышлет", сказала Мегер. В голосе ее были легкое смущение и растерянность. Отказ командира Техаса подобрать на борт кадетов Мегер, похоже, удивил. Но это не значит, что вам удастся отвертеться от практики. Следуйте за мной. Тедди с облегчением выдохнул. Яна демобилизовали. Точнее, просто вместе с другими призванными разрешили идти домой. Вместе с дивизионом Громов он доехал до ближайшего крупного города, где попрощался с бойцами и покинул поезд. Монорельс сдвинулся к столице, а Ян, постояв у вокзала и поживав сечку, отправился на поиски еды, работы и ночлега. Город был ничуть не хуже того, где он раньше жил, Да и старое рабочее место было уже занято, и Ян решил не возвращаться. Война не началась, но мир, осененный крылами, стал другим. Казалось, что большинство прекратили работать. По улицам ходили ошарашенные люди, сбивались в случайные кучки, начинавшие жаркие дебаты, чтобы через несколько минут вновь разбрестись в разные стороны. На площадях, на вечно пустовавших трибунах высокой речи Теперь были толпы слушателей и очереди философов и проповедников, стремящихся обсудить случившееся и сообщить всем свое мнение. Весна вступила в свои права. Снег сошел. Казалось, что природа вместе с людьми радовалась несостоявшейся войне. Пока еще было прохладно, небо хмурилось, часто накрапывал дождик. Но это никого не смущало. Ян встал рядом с приглянувшейся ему таверной, где на деревянной табуретке... Сидел мальчишка-чистильщик. Бросил мелкую монетку. Мальчишка принялся и энергично орудовал щетками. Ян стоял, с удовольствием ощущая частый гребень, проходящий по шерсти, и слушал очередного выступающего. Это был седой старикашка с комично полысевшими от возраста и китаний ногами. Вначале старичок с энтузиазмом описывал восторг блаженного Эвслана, при котором ангел впервые распростер над Соргасом крылья. Говорил старичок так цветисто и с такой массой подробностей, будто сам при этом присутствовал, что, конечно же, было невозможно. Толпа внимала, — заслушался и Ян. Мальчишка-чистильщик сменил частый гребень на мелкий, потом, не задавая вопросов, стал натирать шерсть на ноге восковой мазью. Ян решил, что даст пареньку еще одну монетку. Тот явно покинул младшую семью лишь недавно и еще не прибился к средней. Нелегко ему приходится. Да и черные волосы у мальчишки предательски рыжели у корней. Паренек был рыжий, смешанных кровей. Таким сейчас нелегко. Во время войны мальчишка красился, а сейчас перестал. Зря, пожалуй. Сколько бы ни говорили власти, что деление пролегает между государствами, а не между черно- и рыжеволосами, предрассудки у толпы оставались. Старичок, вначале овладевший вниманием аудитории, выдохся и принялся нести какой-то вздор. Он внезапно заявил, что крыла могут быть явлением не трансцендентным и теологическим, а неизвестным природным феноменом, наподобие северного сияния, а то и следствием каких-либо научных экспериментов. Если вначале Ян принял старичка за странствующего монаха, то теперь стало понятно, что это бродячий философ. «Чушь!» — сказал Ян. — Природный феномен, который трижды останавливал войны. Очень разумный феномен. — Так войны всегда есть, — неожиданно сказал чистильщик ломающимся голоском. — Война никогда не кончается. Ян усмехнулся. — Право средней семьи дерзить старшим. Он поставил перед мальчишкой вторую ногу. Старичка уже согнали с трибуны. Вместо него вышел молодой священник, принятый публикой с восторженными криками. Видимо, не в первый раз выступает. Эта речь была поинтереснее, но она встревожила Яна. Священник поставил под сомнение то, что крыла действительно призывали прекратить военные действия. Ссылаясь на ряд толкований, он очень осторожно предположил, что ангел, напротив, призывал к войне до победного конца, которое и положит конец всем последующим войнам. «Готово, дяденька», — сказал чистильщик. Ян бросил ему еще монетку, поменьше и посоветовал. Быстрее найди себе среднюю семью, парень. Времена смутные, одному тяжело. Парнишка кивнул, спросил. — Не хотите чехлы на ноги? В городах грязно, многие носят. Даже бургомистр надевает. Ян поморщился, глядя на пластиковые корыцы с завязками, которые мальчуган предложил ему закрепить на ногах. Прогресс прогрессом, но у всего должны быть границы. — Нет, парень, спасибо. Это не по моей части. С чистыми и навощенными ногами, чувствую себя гораздо лучше, Ян вошел в таверну. Большая часть людей стояла у буфетной стойки, по-быстрому перекусывая силосом из общей чаши. Но после двух месяцев в войсках Яну хотелось комфорта. Он сел за отдельный столик, полистал меню и заказал рубленных овощей в личиночьем креме. «Солдат, как думаешь, войны больше не будет?» Ян посмотрел на женщину, подсевшую за его столик. Аристократическая грива длинных белых волос. Вряд ли, конечно, женщина высокого происхождения. Обесцвечиваться под знать последнее время полюбили пацифисты, демонстрируя презрение к древнему племенному делению. Чуть раскосые глаза, вызывающие выставленные на показ непроколотые уши. Бессемейная, хотя давно бы пора войти в материнскую семью. Ян встречал таких бунтарок, они всегда казались ему привлекательными, но он ни разу не решился познакомиться и первым завязать разговор. «Я думаю, будет», — сказал он. «Все-таки будет. Хочешь рубленные овощи?» «Не могу отказать мужчине, который даже в такую погоду ходит с чистыми ногами», — усмехнулась женщина. «Буду, солдат». Твен внешне был стандартным корветом. Набеглый взгляд неотличимым от Енисе корвета класса AB. Ничего удивительного в этом не было. Корпус в серии AC использовался тот же самый. Титановый каркас, покрытый керамической броней, сигара длиной более 170 метров и диаметром около 25. В герметичный док его заводить не стали. Процедура эта была сложная и крайне редко необходима. Сейчас Твен висел рядом с космопортом, пришвартованный в трех точках и соединенный со станцией двумя шлюзами и заправочными рукавами. «Они пушку добавили», — с неожиданным энтузиазмом сказал Матиас. «Гляди! Два порта на виду! Мы теперь трехпушечные!» Валентин, мысленно порадовавшись этому «мы», спросил. «Хочешь повоевать?» «Да было бы с кем», — поскучнел Матиас. Так что там еще наворотили? Они стояли на эстакаде, тянущейся над главным гермодоком. Отсюда был самый лучший реальный вид на корабль. По традиции гигантские створки главного шлюза делались из прозрачной керамики. В самом шлюзе было пустынно, только возле полуразобранного челнока возились с десяток ремонтников, за которыми, раскрыв рты, наблюдали какие-то салаги в форме хьюстонского космоколледжа. До командира и Тарпома, пришедших поглазеть на свой новый корабль, никому дела не было. Матиас порылся в планшете, выводя и укрупняя отдельные чертежи. Валентин попытался заглянуть через плечо другу, но на схемах стоял гриф секретности, и экран был поляризован строго под взгляд хозяина. Валентину пришлось достать свой и включить схемы корабля. — Вроде как ничего принципиально нового, — пробормотал тем временем Матиас. Три пушки вместо двух, четыре бота вместо трех, двигатели те же, только экипаж сократили. Корабль с довеском? Нет, Валентин покачал головой. Весь экипаж набираем сами. Заводские, войдем на борт, сдатчики сразу отчалят. Претензий к кораблю никаких нет. Матиас нахмурился. Ну прям такая красота, что и не бывает. Он вывел на планшете штатное расписание. Валентин сделал то же самое. Оружейник. Здесь всего один. Гюнтер или Роланд? Гюнтер. Почему он? Невинно поинтересовался Матис. Немец-оружейник — это достояние корабля. Я тоже немец, — обиделся Матис. И тоже люблю пушки. Но ты не оружейник. Ладно, его уговорю, — кивнул Матис. Лишняя пушка. — Щиты посильнее. — Гюнтеру понравится. — Но все-таки почему не Роланд? — Потому что Роланд больше занят своей внешностью, чем кораблем. Матяц покачал головой. — Все-таки, Валя, вы русские сплошь гомофобы. — А вот и нет, — возмутился Валентин. — Если верить старым записям в соцсетях, то большую часть истории у нас в правоохранительные органы, в руководство спортивных команд и даже во власть набирали исключительно геев. «Ты почитай!» Матьяс посмотрел на Валентина с подозрением, но на лице командира не было ни тени ни улыбки. «Ну, но... если в самом деле так, — с сомнением сказал он, — в то время это имело определенный смысл, особенно во власти. Меньше протекционизма к отпрыском. Это как на Востоке, где визирями назначали Евнухов. Но я этого не знал. Извини за шутку». Валентин махнул рукой. «Гюнтер!» — отметил у себя в планшете Матиас. «Так, ну, командир и старпом понятно. Врач, уговоришь льва?» Матиас крякнул. «Попробую?» «Ну, допустим, попробую, но ему же два года до отставки. В этом возрасте менять корабли не любят. Вот и походит напоследок на новом корабле с небольшой командой. Синекура?» «Логично». Матиас сделал пометку. Переходим к более серьезным вопросам. Мастер-пилот. Александр? Валентин покачал головой. Согласен. Пусть Александр работает на Енисее, Легко согласился Матиас. Сколько у нас времени на поиск? Через два дня вылет. Вот теперь торпом опустил планшет и с подозрением уставился на командира. Ты серьезно? Вот так с места в карьер? Валентин кивнул. Матиас оглянулся и, понизив голос, спросил. «Какое-то особое задание? Спешное?» Врать Валентин не любил, но и ответить честно не мог. «Знаешь, мне кажется, меня хотят побыстрее услать от земли. Чтобы не попал под горячую руку ревнителем соглашения. «Похоже на истину», — успокоился Матиас. «Но жалко. Значит, право привлекать лучших специалистов у тебя нет». «Нет», — кивнул Валентин. «Это он уже проверил». Никаких особых полномочий ему действительно не дали, и причины были ему понятны. «Тогда пошли на рынок», — со вздохом сказал Матиас. Они одновременно открыли флотскую базу временно выведенных за штат офицеров. Первым вздохнул Матиас, вторым — Валентин. Хорошие пилоты на земле не засиживаются. За ними охотятся, их обхаживают, к ним подбирают всевозможные ключики. Матиас клялся, что на одной его знакомой, В талантливом мастер-пилоте амбициозный командир женился. И не по любви, а чтобы добиться перевода на свой корабль. Так что в списке, появившемся на экране, было три десятка фамилий. Все они принадлежали новичкам, едва отбывшим практику и сменившим курсантские нашивки на офицерские погоны. Разумеется, никто из них не мог блистать талантами. За перспективными курсантами охотились еще с Академией. «Печалька», — сказал Матис. Может, все-таки Александр хороший пилот. Но у меня с ним не сложились отношения, отрезал Валентин. Я предпочту взять амбициозного салагу. Предпочти. Матис демонстративно опустил планшет. Твой выбор, командир. Валентин напряженно уставился в список. Конечно, плохих пилотов тут не было и быть не могло. Плохие не получали бы звания мастер-пилота. Может быть, кто-то из них со временем даже блеснет способностями. Со временем. — Вот в чем вся проблема. — Подбираете экипаж, командир? Валентин вскинул голову. Высокая темнокожая женщина с коротко стриженными волосами приветливо улыбалась ему. Она была одета в черно-серебристую форму хьюстонского космоколледжа, но на рукаве был шеврон действующего состава космофлота. За женщиной стояли трое подростков в такой же форме с кадетскими нашивками. Один совсем еще мальчишка, невысокий, но коренастый. Другой парень постарше и ростом с Валентина. Третья симпатичная светловолосая девушка. Разумеется, все, включая девушку, были коротко стрижены. Стояли подростки по стойке смирно, демонстрируя бравую выправку, в руках держали стандартные боксы для вещей. Единственное, что портило впечатление, пакеты из дьюти-фри. У мальчишек в пакетах были какие-то сладости, у девушки, похоже, туфли в дорогой картонной коробке. Совершенно верно. Валентин всмотрелся в шеврон женщины. Ах ты ж, копать колотить. Совершенно верно, капитан первого ранга. Анна Мегер. Женщина протянула ладонь для рукопожатия, переводя разговор в неформальный. Валентин Горчаков. Он пожал ей руку и еще раз всмотрелся в лицо. Простите, вы Анна Мегер? Софины? Женщина кивнула. Очень приятно познакомиться, искренне сказал Валентин. Наслышан. Дело давнее. Меггер с любопытством изучала его. «А вы командир этого корвета?» «Технически еще нет». Валентин позволил себе улыбнуться. «Еще не вступал на борт». Меггер кивнула. «Поздравляю. Это хорошая серия. Алекс!» Принек постарше вскинул голову и выпалил. «Корветы серии AC. Результат глубокой модернизации серии AB. Строятся на окололунных верфях США. В строю четыре модели, названные в честь величайших писателей. Хайнлайн, Хемингуэй, Твен и Брэдбери. Строятся Кинг и Харпер Ли. Перечислить основные отличия от серии AB? Больно, кадет, — сказал Валентин. Молодец. Экскурсия для лучших учеников, мисс Мягер». Можно сказать и так, Мегер вздохнула. Вообще-то мы должны были смотреть на ваш корабль с другого борта. Вон оттуда. Вон оттуда. С Техаса?» — Валентин проследил ее жест. Он отстаковался почти час назад. Мы опоздали, пояснила Мегер. За спиной Валентина Матиас едва слышно прошептал. У меня появилось нехорошее предчувствие. Мегер улыбнулась. И от этой улыбки, несмотря на все ее дружелюбие, Валентину стало нехорошо. «Командир Техаса отказался выслать за нами шлюпку», — продолжала Мегер. Он сказал, что при всем уважении к славной истории Хьюстонского космоколледжа послать шлюпку за опоздавшими кадетами не сможет, поскольку занят мытьем палубы и чисткой гальюна. — С пониманием, — кивнул Валентин, — я могу чем-то вам помочь. Вы укомплектовали экипаж? — Частично. «Кто еще вам нужен, командир?» Матиас начал что-то мурлыкать себе под нос. Валентин с содроганием узнал старинную русскую песню про крейсер Варяк, которую Матиас ценил как проявление загадочной славянской души, превращающей поражение в победу. «Пока у нас есть старший помощник, врач и оружейник. Ну и командир, конечно же». «Значит, не хватает еще четверых», — вкратчиво сказала Мегер. «Вам нужны мастер-пилот, навигатор, системщик». И Кок? Специалист по системам жизнеобеспечения, поправил Валентин. Пусть будет так. Мегер посмотрела на свою команду. Лючие! В системах жизнеобеспечения она хороша, а Кок просто гениальный. Вы же понимаете, итальянская кухня. Алекс, прирожденный навигатор. Я модифицирован генетически, с готовностью сообщил высокий юноша. Ну а Тедди, системщик, закончила Мегер, очень хороший, лучший. Они дети сказал Валентин. «Неверно. Они кадеты. Они имеют право занимать места по штатному расписанию любого корабля в штатном полете». «У нас...» э -э Валентин замялся. «Не штатный полет? Нет, э -э обычная миссия по доставке научной группы в систему Невр, но у нас очень маленький экипаж». «Я знаю. Допускается замещение курсантами и кадетами до 40% должностей по штатному расписанию». Валентин покачал головой. Вам же нужен мастер-пилот? Вкрадчиво спросила женщина. Мисс Мегер, я знаю вашу репутацию и не пожелал бы другого пилота. Искренне сказал Валентин. Но у нас маленький экипаж. Могу я попросить вас на два слова? Капитан второго ранга? Спросила Мегер. Валентин молча отошел вместе с ней. Матиас остался вежливо заговорив с кадетами. Юная Лючия, похоже, отважно с ним кокетничала. «Командир, я бы не хотела апеллировать к высшим инстанциям», — сказала Мегер. «Черт, я буду с вами откровенно. В опоздании виновата я». Валентин вопросительно посмотрел на нее. «У меня репутация суровой наставницы. Я работала с психологом. Она посоветовала проявить заинтересованность в жизни ребят, чтобы наладить эмоциональный контакт перед совместным полетом». Я попыталась, и в результате мы опоздали. Если нам придется задержаться на станции или вернуться на землю, история всплывет, и я буду выглядеть очень нелепо. Но если мы улетим сейчас, то все более-менее уладится. «Мисс Мегер, вы уверены в своих детишках?» спросил Валентин. «Профессионально они готовы к выполнению своих обязанностей. Эмоционально?» «Ну, нет, конечно же. Они же дети». «Честно». — кивнул Валентин. — Но я буду руководить железной рукой. Валентин еще раз покосился на троицу отроков. Генетически модифицированный навигатор. Это действительно хорошо. Честно говоря, они все были моложе 20 лет. Раньше биоконструирование в этой области не применялось. Жизнеобеспечения, скажем, прямо на новом, но уже серийном корабле проблем с этим не будет. Если откровенно, то основная функция жизнедела — Улучшать психологический климат на корабле. Красивая девушка, но при этом слишком юная, чтобы за ней начали всерьез ухаживать, это великолепный кандидат. Вот мальчик-системщик внушал сомнения. Он был самым юным, похоже, ему от силы 16. Подростковой дури там места нет. Там своя дурь, нечеловеческая. Наверное. В каком возрасте вы отправились в первый учебный полет? Спросила Мегер. 18. «А, нет. Восемнадцать с половиной. Но я был курсантом, а не кадет. Это был учебный корабль. Рейс длился всего месяц». Валентин посмотрел Анне в глаза. «Если бы не вы...» Ой, «Мне нужен мастер-пилот. Хороший». «Я просто лучше», — без тени улыбки ответил Эмегер. «Еще один момент», — сказал Валентин, помедлив. «Субординация», — кивнул Эмегер. «Понимаю». Вы командир, вы второй после Бога на корабле, а поскольку я атеист, вы первый. Звание на это не влияет. Она помедлила и добавила, но если вам потребуется какая-то помощь при подготовке корабля, я могу поговорить с командующим портом. Мы вместе были на гепарде. Мысленно Валентин отметил, что это был очень деликатный способ намекнуть, что на корабль американские кадеты попадут в любом случае.